Растут деревья, я узнаю елки и березки. Место для поселения выбрано с умом. Наверху на равнине дуют пронизывающие ветры. Им там есть где разгуляться. Склон надежно защищает от них жилье. Рядом растут деревья, а значит, за дровами не надо далеко ходить. В ближнем овраге из земли бьет ключ.